Глава 15. Репетиция Сонечки и Казановы была назначена на 4. Было достаточно времени, чтобы выспаться. Аля приняла душ, расстелила постель. Ночь она провела бурно, да и выпила всё-таки, поэтому не сомневалась, что уснёт мгновенно. Но сна не было и помину. Как будто она напилась крепчайшего кофе. Аля ворочалась на постели, глядя, как синий утренний свет за окном постепенно разбавляется светом дневным. Ветерок вырывался в открытую форточку, разгоняя сон. Она встала, захлопнула форточку, закрыла глаза. Сна не было по-прежнему, мешала неясная тревога, али не понимала, с чем она связана. Её мысли об Илье были ясными и спокойными, да их почти и не было мыслей. Всё ведь и так понятно, о чём же ещё размышлять? Всё оказалось именно так, как она и предполагала. Личная жизнь сегодня не преподнесла ей сюрприза. и едва ли преподнесет дальнейшим. Существует железная логика, которой должен следовать каждый, если не хочет просвистеть свою жизнь, если чувствует, что к чему-то в этом мире предназначен. Аля именно это и чувствовала. Все складывалось в стройную систему. Она сама для себя ее создала и прекрасно представляла, как должна себя в ней вести. А Рома не просто умещался в эту систему. Он был ее самой органичной частью. С ним было связано ощущение спокойствия, которое она привыкла ценить так же, как каждую минуту своего времени. Илья был, наверное, последним препятствием на пути к спокойствию, и этого препятствия больше не существовало. Значит, выстраивая в голове эти стройные доводы, Аля смотрела в светлый оконный переплёт и не понимала одного: почему не может уснуть. Наконец она рассердилась на себя. Ты артистка или где? мысленно прикрикнула она, вспомнив любимую фразу гитисовской уборщицы. «О чем ты думаешь? Все ведь ясно! Вот, пожалуйста, перед репетицией уснуть не можешь, потом будешь как муха вареная!» Она вздрогнула, услышав звонок телефона, который опять забыла отключить. «Алечка!» — раздался в трубке Ромин голос. «Рано я. Спишь?» «Да нет, ничего», — ответила она и замолчала. «Я тут в ванной был, а как раз звонил кто-то долго так», — объяснил он. «Я подумал, может, ты...» «Нет, Рома, я не звонила», — сказала Аля, и, расслышав его вздох в трубке, добавила. «Но собиралась позвонить. Встретимся сегодня». Скорее всего, он не ожидал этого предложения, потому что даже ответил не сразу. «К-конечно», — наконец проговорил он. «Во сколько?» У меня репетиция в четыре не очень долго, одна сцена только. В пол седьмого, значит, закончится. В семь? В семь. Куда приехать? Да, к театру и приезжай, — предложила Аля. Не к учебному только. Не в Гнезниковский, а на Хитровку. Да, ты ведь там не был еще. Давай на Москворецкой набережной встретимся, это рядом. Аля объясняла, где они встретятся. Рома слушал молча, не перебивая, как будто рассчитывал дорогу. Хотя, наверное, не поэтому. Договорились, завершил объяснение Аля. Да. Она расслышала в его голосе едва различимую хрипотцу. Потом он откашлялся. Я приеду и буду тебя ждать. Аля положила трубку первой. Он никогда первым не клал трубку, как будто ожидал, что она в последнюю секунду скажет ещё что-то, может быть, самое важное. Ну вот и всё, подумала она. И хорошо. В театр Аля пришла в том обострённом состоянии, которое бывает, когда не поспишь ночь, не выспишься и днём, перенервничаешь, выпьешь ударную дозу кофе. Нельзя сказать, чтобы это бывало с ней часто. Да что там? Просто редко такое бывало. Но сейчас это состояние её не тяготило, пожалуй, даже наоборот. Для репетиции или для спектакля оно было в самый раз. Голова была ясной, движения точными, а восприятие настолько обострённым, что Али казалось, будто она кожей чувствует все происходящее. Сцена, которую сегодня предстояло репетировать, называлась «Смерть Стаховича». Карталов вызвал ее одну. Они впервые брались сегодня за эту сцену, и мгновенно отключившись от всех своих житейских забот при входе в театр, Али испытывала некоторую робость. После того, как найден был ключ к монологу о картошке, репетиции шли прекрасно. Иногда в лучшие моменты она чувствовала, что расстояние между нею и Мариной исчезает совершенно, и даже стеснялась кому-нибудь об этом говорить. Неловко было сказать, что она так полна, так сильно чувствует не кого-нибудь, а Цветаеву. Правда, в пьесе ее героиня называлась только Мариной, но все же. И только эта сцена до сих пор вызывала у Али недоумение. Она понимала, что Маринин монолог о смерти человека, душа которого была ей близка, должен стать одним из самых сильных мест в спектакле, но не представляла, как это сделать. Она вчитывалась в текст, думала, как будет его произносить, да и произносила, когда читали пьесу. Но он оставался для неё всего лишь описанием похорон, и Аля чувствовала, что произносимые ею слова звучат слишком обыденно. Она сидела на стуле у портала, а Карталов за своим столиком в зале. В зале было темно. Горела только лампа на его столе. Сцена тоже освещена была слабо. Тускловатый свет усиливал то резкое прояснённое состояние, в котором находилась Аля. "Это действительно нелегко", словно отвечая на её безмолвный вопрос, говорил Карталов. "Здесь ничего не показано. На сцене нет ничего, что напоминало бы о смерти, о похоронах, ни гроба, ни людей над гробом. Есть только твои слова о смерти". Ты погружена в уже совершившиеся события. Ты изнутри о нём рассказываешь. Понимаешь, Аля? Аля кивнула. Она действительно понимала, о чём он говорит. Но опять, одно дело понимать. Она вдруг вспомнила слова Ильи о её здоровом взгляде на жизнь. Наверное, он был прав. Смерть самоубийство, которое всю жизнь преследовало Цветаеву, это было для Али непредставимо. Она шарахнулась от мысли о смерти. но не из суеверия, не из молодошия, а вот именно из-за полного непонимания. И теперь предстояло это играть. Как произнесла монолог в первый раз, але почувствовала, что говорит что-то не то, хотя слова, конечно, были те самые, что стояли в тексте и были ею выучены. Она почувствовала это сама. И то, как коротко хмыкнул Карталов, как недовольно шевельнулись его густые брови, скрывая глубоко посаженные глаза, только подтвердила её ощущение. Всё не то, Павел Матвеевич, потеряно спросила она. Да, не совсем, протянул он. Вернее, совсем не. Попробуй ещё раз. Поищи, Алечка, попытайся сделать это своим. Но она не могла сделать это своим, она не могла сделать своими мысли о смерти. Она не видела способа приблизить их к себе. Может, это слишком серьёзно? спросила Аля. Когда монолог повторён был уже трижды, а результат оставался прежним. Мне ведь трудно ещё это понять. Может, просто по возрасту трудно? Что значит по возрасту? Поморщился Карталов. Думаешь, дело в том, чтобы в Божий одуванчик превратиться, одной ногой в могилу стать? Марина, между прочим, молодая женщина ещё была, когда всё это с ней происходило. Это в самом деле серьёзно, ты права. Но не слишком, не слишком. Он даже пристукнул ладонью по столу. заколебался свет лампы, тени метнулись по стенам. Не исключай для себя возможности сильных чувств, Аля, сказал Карталов. Даже тех, которых ты ещё не знаешь. Надо только найти к ним путь, только в этом дело. Ощутить в себе глубину, не довольствоваться мелководием. Ведь это и вообще так, Алечка, разве ты не знаешь? Он улыбнулся. По жизни так ведь вы теперь говорите. Так, невесело улыбнулась Аля. Я попробую ещё раз. Она попробовала ещё раз, потом ещё, ничего не получалось. Это было для неё так же очевидно, как для Карталова. Она уже глаза от него отводила, произнося последние фразы монолога. Зачем он просит повторить ещё раз? В полном унынии подумала Аля. Её била нервная дрожь, казалось, будто горит лицо. Она уже хотела сказать: "Хватит, у меня не получается сейчас. Может быть, потом". но Карталов повторил свою просьбу таким тоном, что она не решилась возражать. Вижу руки, в который раз произнесла она. Те самые, которыми прививал в Крыму розы. Стой! вдруг закричал Карталов так громко, что Аля вздрогнула. Нет. Продолжай, но покажи мне это, понимаешь? Ты о руках Стаховича говоришь, о петле. Положи руки на своё горло, а висках притронься к вискам. Здесь тебе мало говорить, покажи. Аля почувствовала, что дрожь, которая давно уже пробегала по всему её телу, как по дереву во время грозы, становится совершенно невыносимой, разрывает её. Она поняла, о чём он говорит. Она должна была не просто рассказать о смерти, но примерить её на себя. Марина делала это постоянно. Она чувствовала силу и власть неизбежности над всей своей жизнью, над каждым её эпизодом. Розы кончились. закладывал из гординного шнура петлю. Одним дыханием выговорила Аля, положив руки себе на горло и продолжала: Голова в тяжёлом великолепии, веки, как занавеси, кончена, спущена. Если и есть страдания, то в висках, остальное покой. Она говорила дальше, дальше, чувствуя, как нарастает её голос, как исчезают из него разнообразные, но сейчас ненужные тона. и остаётся единственный тон предчувствие неизбежности, понимание её и готовность принять всё, что готовит жизнь. К тому мгновению, когда должны были прозвучать заключительные слова монолога, тело её звенело как струна. Вся она была устремлена в ту даль, где всё неведомо, мощно и потому желанно. С каждым уходящим уходит в туда, в там, частица меня, в тоске душе пережая меня домой. Госю, едва не сорвался на этих словах. Она замолчала. Вот, Карталов вскочил из-за стола и почти не прихрамывая подбежал к самой рампе. Теперь-то, теперь ты поняла? Да. Аля не слышала собственного голоса. Я всё поняла, Павел Матвеевич. Больше повторять сегодня не будем, сказал он уже спокойнее, смотрев в её лицо. Ты не забудь только. Не забуду. покачала головой Аля. Как она могла забыть? Может быть, действительно весь её мир ограничился стенами театра, сцены. Но в этом мире происходили события, способные перевернуть целую жизнь. Ничто не заставило бы её забыть то, что она пережила в эти минуты. Страшное дыхание смерти, которое она почувствовала на своём лице, и уверенность в том, что в жизни нет места мелким чувствам. Аля вышла из театра в том душевном состоянии, которая редко даётся человеку. Я в кактыбеле такая была однажды, вдруг вспомнила она. Ну, конечно, когда поняла, что без Макса отсюда не уеду, хоть и не люблю его. Это была немного смешная история, которая едва не обернулась страшно. Они с Максимом выдавали себя за мужа с женой, чтобы Каля не приставали посетители прибрежного ресторанчика, где Макс пел, а она работала на подтанцовке. А потом какой-то местный авторитет, как его звали-то, она уже и забыла, потребовал, чтобы Аля сама к нему пришла, иначе он убьёт её мужа. Аля вспомнила почему-то, как бежала по тёмной морской глади лунная дорожка в ту ночь, когда она поняла, что судьбу не обманешь. Почему я об этом забыла? думала Аля, выходя на Москворецкую набережную. Как я могла об этом забыть? Нельзя довольствоваться мелководьем. Москва-река показалась ей мощной и широкой, может быть, просто потому, что недавно наполнилась сталой водой. Сейчас в вечернем свете не виден был на её поверхности ни сор, ни бензиновые разводы, только суровая гладь воды, сжатый каменными берегами. Ром стоял у парапета, ещё не видя её. Заметив его, Аля почувствовал, как сердце тоскливо сжимается при чувстве того, что она должна была ему сказать. Она много отдала бы сейчас за то, чтобы уйти, убежать, не видеть его глаз, не произносить этих слов. Но уйти было невозможно. И набрав побольше воздуху, как будто собираясь прыгнуть в темную реку, Аля пошла к нему, все убыстрее шага.